Через несколько дней сижу на земле у забора вольера Самы. Сейчас перевалило за полдень и дожди в два часа уже прекратились. Небо все еще коричневое, но, думаю, скоро прояснится и станет синим. Я слышу, как последние дождевые капли стучат по листьям, точно пальцы касаются клавиш фортепиано. Я сижу, скрестив ноги и наблюдаю, как крошечный гриб пробивается сквозь почву. Он размером с ноготь моего мизинца. Снежно-белый. Сама тоже какое-то время на него смотрел, лёжа по ту сторону забора. Его живот скользкий от грязи. Но сейчас ему становится скучно, так что ягуар уходит обратно в заросли потуху, чтобы вылизаться. А я остаюсь. Низко плывут плоские облака. Наблюдаю дальше». Сначала гриб выглядит как тоненькая ниточка. Я опускаюсь и, не снимая с головы москитной сетки, прижимаюсь щекой к влажной земле. Москиты тонко зудят, и я сильно тру кончики ушей, чтобы их согнать. В мои легкие проникают запахи плесени, влаги и грибных спор. К вечеру сама снова располагается ближе ко мне и благодушно вылизывает лапы. Появляются первые звезды, облака сносит ветром, а грип уже высотой сантиметров 15. На шляпке у него розовые полосы. Откуда он вылез не видно, но я представляю раскинувшуюся сеть волокон. Они переговариваются, думают вместе, тянутся очень-очень далеко. Через весь вольер, под дорогой, до лагеря. Даже дальше, к деревне, к каноэру на реке, к горе и к дому, где живет Альфредо со своими собаками. Я потираю нос и продолжаю таращиться на маленький гриб еще долго после того, как небо стало черным и взошла луна. Я знаю, что надо возвращаться в лагерь, но не могу себя заставить. Еще немного. Я кое-что поняла, пока была здесь» пока лежала, прижавшись щекой к земле и спорам. Узлы, которые затягивались внутри, с того момента, как мы выдавили Гарльда, а я по-идиотски, не пойми с чего разревелась у всех на глазах, теперь исчезли. «Сэмми давно мне кое-что сказала, но, наверное, я тогда не поверила. Поняла только сейчас». Я не тот человек, который вышел из автобуса почти два года назад. Та девушка все еще есть, и я могу быть с ней добра. Но одновременно я совершенно другой человек, который может самозабвенно лежать весь день бок о бок с ягуаром, прижавшись щекой к земле, и наблюдать, как растет гриб. И вот что. Мне этот новый человек нравится. Я ему доверяю. Это странное чувство. Я никогда раньше себе не доверяла. Я наблюдаю за грибом. Его розовая шляпка повернута к луне. Прежде я была так зациклена на том, что, как мне казалось, должна была делать, и не видела, как много упускала. Но, естественно, я не обязана заниматься маркетингом и покупать роскошный холодильник. Я не обязана выходить замуж за человека, который по выходным закидывается самбукой с друганами. Я вообще не обязана выходить замуж. Я не обязана рожать детей. Я могу вернуться в Англию, оставаясь этим новым человеком, с которым только начинаю очень робко и осторожно знакомиться. Я преобразилась, но я не бабочка. Я овод. Грязный, великолепный, отвратительный. Сложный овод. Это место. Эти люди. Моя семья. Моя родня. Мила, Агустина и дети. Вайра, Сама, Фаустина, Мэтт Дэймон. Эти грибы. Часть меня отчаянно хочет остаться с ними навсегда. Но другая знает, что я так не сделаю. Я не могу. Я теперь не слепая и знаю, что есть другие животные. Пумы такие же, как Вайра. И сообщество людей, и деревьев, и рек, и озер, и гор, которые попросту погибают. Я вижу, как новых животных привозят скопом как наших подопечных крадут. Я знаю, что меньше чем в восьми часах пути отсюда есть зоопарк, а сама при этом бегаю по тропкам, вычесываю Вайру, Плаваю с ней, и весь мой мир вращается только вокруг восхитительной пумы. В это же время джунгли уничтожают по кусочкам, наводнения и пожары усугубляются, все больше и больше строится дорог. Уехать не значит проиграть. Но только в том случае, если я каждый день буду заниматься тем, чем смогу гордиться. И мне так повезло иметь выбор. Такая возможность — это неоценимый дар. А вот у Вайры выбора нет. Так что, друг мой, грип, я выбираю поставить под вопрос то, что считала неоспоримым. Нужен ли брак? Что такое успех? Сексизм, расизм, капитализм, видовой шовинизм и другие измы. Все то, что сделало возможным, производимые людьми разрушения — Все то, что превратило меня в человека, который до ужаса боялся себя и своих желаний. Все то, что принесло столько горя множеству семей, людей и животных. Я решаю поставить это под сомнение и помочь в борьбе против этих представлений. Если я этого не сделаю, смогу ли я смотреть Вайре в глаза? Кошка лежит в своем саду потуху на середине бегуна, изящно и уверенно скрестив под подбородком передней лапы. Она открывает один глаз, оценивает ситуацию и снова закрывает, и теперь это просто черточки под округлыми веками, наклоненные, как у египетской богини, покровительницы кошек. Пума зевает и раздраженно смахивает особенно надоедливого москита кончиком хвоста, оставляя на носу каплю крови. Они в каком-то смысле красивые, эти москиты. Вокруг нас сейчас множество обычных чёрных с белым брюшком и пятнышками на лапках. Их гул тихий и настойчивый. Но есть и другие. Белые. Большие, золотистыми крыльями, будто сделанными из сахарных волокон. Они жалят очень больно. Ещё есть москиты, сапфирово-синими лапками. Эти застенчиво свисают над человеком. Есть с изумрудными лапками. Эти жужжат громче всех. А еще более светло-зеленые. Их ножки похожи на невесомое кружево. Я начинаю потихоньку пододвигаться вперед, а Вайра принимается наблюдать за мной краем глаза. Когда я приближаюсь, взгляд ее смягчается». Опускаюсь на колени, протягиваю руку. Пума ее слегка отталкивает, вытягивает шею и пытается лизнуть мое лицо. Я смеюсь, отстраняю ее и предлагаю другую руку. Она вздыхает, еще раз смотрит на мое лицо, покрытое потом и грязью, после чего соглашается с рукой. Я закатываю рукава, засучиваю несколько слоев рубашек до локтей и даю ей вылизать мои руки. Вайра лежит самозабвенно, конкурируя с москитами за сантиметры кожи. Я прижимаюсь носом к шерсти вдоль ее хребта. Пума пахнет землей. Воздухом, взбаламученным сильным ветром. Влагой, листьями джунглей. Я закрываю глаза. Чувствую, как вздымается ее грудь. Сердце стучит, стучит. Стучит. Она тычется носом, а я бормочу бессвязные нежности, чешу ее уши, вейки, щеки. Она горячая и бархатная. И тут из ее живота исходит низкое ворчание. Я отстраняюсь, таращусь на нее в неожиданном осознании. Я больше ее не боюсь». Темный полог листьев нависает над нами. Сходится все теснее. Листва густая, гладкая, как кожа. Но я знаю ее так хорошо, что меня это успокаивает. Это мой дом. Я здесь, так близко к Вайре. Так и должно быть. Садиться в машину и торчать в пробке в восемь часов утра каждый день так не должно быть. Ходить в клуб Внутренне разваливаясь, носить каблуки и слишком откровенную одежду, глушить текилу в количествах, равных моему весу — так не должно быть. Сидеть в спальне в компании собственных тревожных мыслей и субботних телепередач — так не должно быть. Силовое поле вокруг меня настолько мощное, чтобы никого никогда к себе не подпускать — Так не должно быть. А должно быть вот так. Вот это настоящая жизнь. Я всей грудью впитываю это ощущение и знаю, что сохраню его навсегда. Я уезжаю ночным автобусом. Через два дня у меня вылет. Приземлюсь в Хитроу. Мама встретит. Как раз к Рождеству буду дома. Ворчание Вайры становится громче, Я потихоньку подаюсь назад. Вот я сижу, прислонившись к стволу дерева стража. Его серебристая кора теплая. Пума какое-то время смотрит на меня, прикрыв глаза. Потом начинает кататься по земле, трется мордой о липкую грязь. Потом успокаивается и, кажется, засыпает. Я все разглядываю, запоминаю линии ее тела, пока она так идеально лежит. Не знаю, сколько я продежурила возле неё Закат начинает тускнеть, а она по-прежнему лежит, растянувшись на земле. Вдруг Вайра встает, а я опускаюсь на колени. У нее дурашливое выражение, которое я люблю больше всего. Кажется, будто ей четыре месяца, и она часами может играть мячиком из лиан. Не успеваю я встать, как она пригибает голову и напрыгивает, сшибая меня на землю. Но она делает это аккуратно, и когда я ее отталкиваю, в припрыжку убегает и прячется в зарослях потуху. «Вайра!» — быстро говорю я, поднимаясь. «Я тебя вижу!» Пума наклоняет голову в бок Она смотрит на мрачнеющее небо, на темные листья, шуршащие над головой. Потом снова смотрит на меня, морда разглаживается, и Вайра бредет к нашему стражу. Я снова сажусь на корточке, а она прислоняется к дереву, то и дело поводя ушами. Мы обе прислушиваемся к вечерним звукам, жутковатому уханью сов, скрипучему мычанию лягушек, к звукам, которые то вздымаются, то опадают, как волны, к стуку наших сердец. Я протягиваю руку, чтобы ее погладить. Вайра покачивается и плюхается ко мне на колени. Она тяжелая, как мешок картошки. Когда я со смехом отпихиваю ее, она короткую минуту, в которую сердце будто останавливается, держится за мои сапоги, а потом замирает. Затем очень мягко берет мою руку в пасть и начинает выкусывать грязь из-под ногтей первый миг я думаю, что надо бы убрать ладонь, но потом расслабляю ее. Моя рука лежит у пумы во рту, а она зубами убирает грязь, издавая те же самые тихие и сосредоточенные звуки «нам-нам-нам», какие я слышу, когда она чистит свои когти. Каждый день, думаю, я качая головой, и не могу удержать всхлип, ползущий вверх по горлу. Каждый день новый слой. Когда кошка заканчивает процедуру, видимо, довольная результатом, она нежно кладет мне голову на грудь. С ощущением паники я понимаю, что опоздала, что хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Несмотря на москитов и мои гниющие ноги. Несмотря на калечащую жару и бесконечную физическую боль, это не должно заканчиваться. Я говорила, что устала, что готова уехать. Чушь! Я провожу ладонью по изгибу ее шеи, по ушам. Правая слегка надорвана. На левом — выпуклые шрамики, тоненькая полоска белой шерсти вдоль кончиков. Я знаю ее тело лучше, чем свое. Почесываю густую белую шерсть под подбородком, вычищаю грязь из уголков глаз. Проверяю, не нахватала ли она клещей. Нахожу несколько крупных надутых и коричневых от крови. Авайра выхватывает их у меня из ладони, я не успеваю ее остановить. Она съедает клещей. Перекатывает их языком во рту, а потом они лопаются с приятным ее слуху щелчком. «Это мерзко», — говорю я Пуме, приглаживая серую полоску шерсти вдоль позвоночника, которая растет против общего направления. Прижимаюсь щекой к ее щеке. Она поворачивает голову. Ее шершавый язык шуршит по моему носу. Усы Вайры меня щекочут, я отвожу их ладонью. Тут она перекатывается в сторону, и я следую ее примеру. И вот мы уже лежим с ней бок о бок. Глаза у нее мягкие, зеленые, как кончики молодых влажных травинок. Она могла бы распороть мне горло, а вместо этого поднимает передние лапы и кладет на мою руку, притягивая меня к себе. В моей щеке сбегает слеза. Я доверяю этой кошке» которая могла бы меня разорвать в клочки и даже один раз так и сделала. Я доверяю ей все, что у меня есть. Но я должна каким-то образом встать, должна попрощаться. Я поднимаю голову, и мы смотрим друг на друга. И тогда она отталкивает меня, срывается с места, на противоположный край бегуна и снова прячется среди потуху. Увижу ли я тебя снова? Не знаю. Я уезжаю, любимая. Слезы стекают по моему носу и превращаются в маленькую лужицу на земле. Я должна уехать. Я уезжаю. Я люблю валяться на земле с Вайрой. Я ничего в жизни так сильно не любила. Она изменила мой мир. Открыла окно и вытащила меня наружу. И теперь я не могу вернуться. Уже темно. Я сердито прихлопываю москитов. Надеваю налобный фонарик. Ее глаза отражают свет. Два бледных диска плывут в черном море. Она взбудоражена. Ее завтра будет таким же, как сегодня, только без меня. А о своем завтра я и думать не хочу». Вайра устроилась в лиственном саду. Она уже очень долго живет счастливо. Это я сделала ее счастливой. Не знаю, надолго ли хватит этого счастья. Но теперь заботиться об этом будет другой человек. Это больше не моя задача. Когда я подхожу к двери клетки, Вайра все понимает. Мгновение, поколебавшись, будто желая подчеркнуть, что это ее решение, а не мое. Она проходит мимо меня и качает головой исполненное достоинство. Для порядка шипит мне в лицо и заходит в клетку. Я сажусь и отстегиваю карабин. Пума какое-то время остается рядом со мной, не интересуясь мясом, которое я уже положила на ее трон. Трясущимися руками глажу ее через решетку. Потом она шипит на меня на прощание и удаляется. Я вижу только глаза, мерцающие, как волшебные огоньки. Она ждет, чтобы я ушла. Очень медленно поворачиваюсь и шагаю прочь. «Пока, Вайра!» — выдавливаю я, зажимая рот ладонями. Теперь я реву по-настоящему, не пытаясь держать слезы, текущие по щекам. Когда дохожу до склона, где стоит фикус-душитель, раскинувший сеть заплесневелых волос, слёзы льются так обильно, что я ничего не вижу. Руки дрожат, ноги подгибаются. Где-то надо мной, я знаю, есть звезды и восходящая полная луна, но я долго не вижу вообще ничего. Есть только вайра, ее запах, ее глаза, сияющие так ярко, окруженные ободком, единственной янтарной линией, зигзагообразной, как линия пульса на кардиомониторе. Очень долго я вижу только это.